Воскресенье звонил телефон. Привет! Что делаешь? Сижу на работе, пью шампанское. Я бы тоже хотел так работать. Ты не сможешь. Почему? А у тебя совесть. Начнешь открывать бутылку и раз будешь. Мне надо с тобой серьёзно поговорить, сказал он таинственно в трубку. О каком серьёзном разговоре может быть речь, если ты даже не материшься? Я отвел, усмехнулся в трубку Антонию и замолк. Я знал содержание этой тишины. Когда действительно накопилось, мы всё больше затыкаем смыслом между строк непроизнесённых вовремя. Даже молчание не лезет в эту бездну, от того мы молчим так громко, что не перекричать. Я слышал, как дышит его голос. Так серьёзно поговорить или помолчать. Открыл я кран, чтобы набрать в чайник воды. Да, я хотел заехать. Хорошо. Во сколько ты будешь? Грел я телефоном ухо. Ты к ты дома? Дом-дома. Позвони мне, как будешь рядом. Зайдём вместе в магазин, а то мне нечем тебя угостить. Жрал, что ли, всю ночь? пошутил он неожиданно. Или перешёл на хлеб и воду, на чай и сухари. А ты похоже пил? Что? Перегар? Нет, но окно на кухне запотело. Отпарировал я. Мне приятно были неожиданные нашествия Антонио. С его приходом в дом поступала приятная атмосфера доброй дружбы, которая от тебя не нужно было ничего, кроме участия. Найдётся немного людей, способных вот так запросто рассказать о своих откровенных сомнениях вытаскивая из себя то немужское, не смелое, незавидное, которое сидит в сердце каждого второго, зная, что его точно не выгонят, потому что оно находится под покровительством гордыни. Оно сидит и оплетает оверлоком швы нии идеальной любви, то прибавляя ходу, то замирая, чтобы поправить зыбкую нить отношений. Чаще всего Антонио приносил с собой пару бутылок сухого